Ночь на 25 июля 2012 года. Операция Гюрза. Афганистан. Кабул. Гюрза, змеи, спецназ. Все змеи, если видят человека или крупное животное, которое они не могут съесть, стараются уползти. Яд у них для охоты или для самообороны. Только если наступить на змею или зажать ее в угол, она нападает. Причем кобра, например, сначала раздует капюшон, потом пару раз стукнет закрытым ртом. Ядовитые зубы достаточно хрупкие и идут в ход в самом крайнем случае. Так ведут себя все змеи, кроме гюрзы. Герза нападает агрессивно. Того, что она тебя увидела, достаточно, чтобы напасть. Герза хитра. Она может броситься, даже уползая. Она быстро умеет менять направление движения и производить ложные атаки. Вот почему символом командования специальных операций является именно Гюрза, звенинный спецназ. Кабул — город без власти, город-нарыв на бесплодной сухой земле Афганистана. Город, где сотворено столько харама и пролито столько крови, что непонятно, как Аллах не покарал его и всех его жителей. Город, словно Богом предназначенный для того, чтобы кто-то пришел и навел в нем порядок, потому что иначе жить здесь было совершенно невозможно. Кераванщики, когда убили короля и в стране наступил полный беспредел, скинулись и оборудовали для себя стоянку в районе западнее Шерпура. Землю никто не покупал, Просто потому, что платить было некому, да, и какой смысл покупать, если вокруг никто не покупает. Просто берут и все. Взяли. Потратиться пришлось только на создание пояса безопасности. Потратились, делать было нечего, но больше вложились с трудом, чем деньгами. Зато теперь под самым боком, рядом с крупнейшим городом Афганистана, можно было жить месяцами, почти без риска. Линию обороны выстроили знатную. Пример брали с опорных пунктов на персидско-афганской границе. Первым делом навалили земляной вал. Раньше именно так строились крепости в Афганистане. Вместо стен были земляные валы. Только если раньше средневековые строители просто насыпали земляные валы, в в них для прочности большие волны, то сейчас водители, бывшие военные, не поленились проложить в них ходы для того, чтобы можно было быстро менять позиции. В некоторые места вмуровали трески труб большого диаметра, выпрошенные или купленные за бесценок у нефтяников и газовиков в Персии и на Каспии. Это были убежища в земле, способные выдержать попадание артиллерийского снаряда или авиабомбы. Поверху земляного вала... Поставили морские контейнеры и большие мешки из-под цемента, двухтонные, насыпанные землей и камнями. Крепость таких мешков и стойкость к попаданию пули знатная. Точно так же стали оборудовать внутренний быт. Как в средневековых городах со всякого въезжающего брали что-то полезное, либо дополнительную плату. В качестве чего-то полезного Годились даже 2-3 крупных валуна, подобранных по дороге. Совершенно необязательно было тратить деньги. Те, кто стоял здесь и держал здесь свой груз, большую часть платы могли внести личным трудовым участием, вкалывая на расширение и углубление защитных сооружений. К восьмому году афганского безвластия готово было почти все. Укрепленные блиндажи для жилья и заглубленные на несколько метров в землю укрытия при обстреле и для хранения запаса боеприпасов. Пункты досмотра автотранспорта, места для хранения товаров и парковки. Огромные столбы, на которых в несколько рядов натянута сетка рабица от минометных обстрелов. цивильное строение, гостиница, что-то вроде бара. Крепость назвали Руси. Русской, потому что из тех, кто трудился над ней, большинство были именно русские. Удивительно, но у крепости не было хозяина. Делами заправляли люди, выбранные сообществом русских водителей караванчиков Деньги шли на поддержание крепости в исправности и ее улучшение. Хотя крепость называлась русской, здесь привечали всякого цивилизованного человека, коли у него есть деньги». В самом конце июля 12 -го года, в день, когда вовсю уже шла Вторая мировая война, водителей в крепости Руси оказалось намного больше, чем обычно. Просто машины некуда было ставить. Дело было в том, что многие караваны собирались идти дальше, на Джалалабад, но узнав, что творится, остались здесь же. Новые машины с России приходили, а старые не уходили. Поэтому крепость была заполнена до отказа, и там были не только русские, но и индусы, и цивилизованные афганцы, у кого хватало денег, чтобы купить и содержать машину. Много кто там был, в общем. Перезидать события в укрепленной крепости намного лучше, чем если бы они застигли тебя на дороге. Война совсем неподходящее время для поездок и мирной торговли. Легко лишиться машины товара, а то и самой жизни. Причем не только от бандитов. Машину могут реквизировать, а тебя поставить в строй. Примерно в 23.00 по местному времени, когда совсем уже стемнело, сразу несколько человек из числа водителей приняли на свои мобильные спутниковые телефоны условные сигналы, внешне ничего не означавшие. На самом деле они означали... — Пора. Несколько водителей, одевшись, вооружившись с автоматами в потаек, прошли к зданию штаба. Собрались, не зажигая огня, потому что света звезд с чистого неба хватало, чтобы видеть друг друга. — Ну, есть сигнал прерывистый? — Суки, откуда? — Отчерт его. Просто есть и все. Делаем? — Делаем. В одной из машин, там, где обычно делают спальное место для водителя, Стояла подключенная к бортовой сети автомобиля мощная всеволновая радиостанция. К ней был подключен компьютер. Он гонял ее по всем частотам и фиксировал возможные передачи. Передачи были, и это значило, что на стоянке есть враг, доставлять которого за спиной нельзя. — Немой, бери троих и работай, остальные за мной. Четыре человека в армейских комбинезонах с очками ночного видения, держа на готове пистолеты с глушителями, канули во тьму. Точку передачи они нашли, более чем просто. Британцы попались на то, что по правилам нужно выставлять часового. И выставили, причем у самой машины. Никто не выставлял. Здесь было безопасно, и не грабили. А они выставили. «Немой». Он же, подполковник в отставке Тихонов, просто лег на землю и увидел ноги. На пальцах показал остальным, что надо делать. Те согласно кивнули. Снятие часового. Классика разведывательных операций. Через минуту часовой услышал зловещее пощелкивание впереди. Змея. Причем змея скверная, гремучник. Стоять тут, когда рядом змея, хорошего мало». «Днем жара, днем змеи спят, а ночью охотятся, наступишь и привет!» Поэтому часовой достал мощный армейский габратый фонарик, щелкнул выключателем, заодно слепив себя и сделал шаг вперед. Услышал шорох за спиной, но больше ничего сделать не смог. Его со всей силы ударили по голове, и он потерял сознание. Немой осторожно опустил на землю оглушенного им часового, перевернул на живот и начал связывать руки. Меднувшийся спереди слон подходил автомат, мельком отметил «Стерлинг Петчет! Совсем охренели, даже не таятся!» Слон на пальцах показал чисто. Немой кивнул, опасности нет. Прислушался. «Так и есть, работа вспомогательный двигатель, хоть немного, но слышно». Система связи и разведки требует серьезного питания. Показал на пальцах, здесь часового больше не было. Четверо скопились в задней части кузова, мощного североамериканского полноприводного Кенуарта. Первый осторожно, стараясь не нашуметь, прилепил заряд взрывчатки, используемой для вскрытия дверей. Второй достал светошумовую гранату и выдернул чеку. Третий встал в колено-локтевую позу, потому как лестницы не было, и его спина должна была послужить ступенькой для четвертого. Четвертый приготовил автомат, закрыл глаза. Хлопнуло, как хлопушка на Рождество. В темноте вспыхнуло вишневым, взрывчатка пробила дверь. Второй хватил по искалеченной двери кулаком, она поддалась, и он бросил внутрь света светошумовую. Рухнула, полыхнуло нестерпимо ярким светом, и четвертый, толкнувшись от импровизированной лестницы, бросился внутрь, выкрикивая «Даун! Даун!» Внутри, в кузове, коробки аккуратно сломаны, складированы. Было видно, что они сразу шли пустыми, на случай досмотра кузова. Грузовой отсек обширный, длинный, хорошо защищенный. Кенуарт вообще прекрасная машина для бездорожья. Ее делали для Аляски и Южной Америки. Мест, где дорогами не пахнет. Двух операторских пультов вдвое. Третий шарит руками, как слепой. На одной руке пистолет. Автомат харкнул, выплевывая пулю. Третий начал вариться на пол, но было уже не до него. Одному из операторов кулаком по башке, прямо по затылку... Второму, который после взрыва сумел встать, прямой боксерский удар в подбородок. Хоть бокс и в Англии придумали, но и мы тоже не пальцем деланы. Трепыхаться стал. На тебе еще под ребра. Кто-то вскочил в кузов. Чисто, вяжи. Есть. Черт бы тебя побрал, слон. Разъелся, как кабан. Я через тебя, радикулит, заработаю. Прошу просеять, господин подполковник. На встречу попался кабан с пулеметом и тоже с очками ночного видения на морде. Но не запряг. Сделали, поднимая всех. Уже. У машины Косова сбор. У машины Косова, он же полковник Косицын, возит в основном жаротву и спирт на своем четырехосном АМО. Несколько человек уже с оружием. темноты подходятся новые и новые, оживленно переговариваются». Индус, у которого не спалось, и который сунулся посмотреть, дали по морде. Связали и заткнули рот кляпом. Лежит у колес. Мало ли, а ну как тоже шпион. Кто? — окликнули с темноты темноты. мой Радиоразведчиков из разгромленной машины бросили тут же на землю. Русские обступили их, осветили фонарями. — Смотри, индусы. — А то. Глупо думать что все индусы против англичан и английского господства на дынь Наоборот, что-то много индусов стало и в Латинской Америке, и в Афганистане, да и вообще по всему свету. И раз за разом получается так, что они работают на британскую разведку. Назови свое имя, присев над одним из индусов, спросил один из русских водителей. Кстати, смеяться не нужно, он и в самом деле работал водителем пока его не попросили немного помочь. Индус молчал. — Как знаешь. Медведь! — Я! — ответил Зарвяк с ручным приметом. — У тебя вода техническая в машине есть? Тащи сюда. И полотенце прихвати. Пытки водой индусы не выдержали. Раскололись почти сразу же. Но мало кто выдерживает больше одного ведра. Пытка простая, страшная и не оставляет следов. Они прибыли сюда вместе с еще как минимум двумя группами. Цель — подготовить вторжение британских войск, опередив русских. Они должны были обеспечить десантирование на бывший кабульский аэродром британского спецназа и парашютистов. Где находятся еще две группы, они не знают, и сколько таких групп существует еще, тоже не знают. Не верить им не было. В таких операциях каждая группа исполнителей знала только свою задачу. — Кончаем? — спросил один из водителей, кивнув на выхаркивающих воду из легких индусов. — Не надо. Передадим своим. Пусть там и решает. Тащите их в Зиндан. Досвяжите там хорошенько. — Есть. Сам Коцой прошел к своей машине, достал из бардачка телефон Турая, гибрид мобильного и спутникова, набрал номер. «Косой Кутузову! Срочно сообщение по первой категории!» «Прошу идентификацию!» — отозвался женский довольно приятный голос. «Россия всегда права!» — ответил полковник в отставке. Он сам выбрал такой пароль. И он и в самом деле так думал. Думать как-то по-другому он считал подлостью. «Принято! ожидайте. «После нескольких тактов Божий царя храни!» В трубку заговорил другой человек. Полковник узнал генерала Апраксина. Он знал его лично, потому что служил под его началом еще в мотострелках, вольно определяющимся. Косой, Кутузов на связи. Захватили двух духов, допросили. Британцы планируют вторжение. Оно может начаться в любую минуту. Их план высадка в Кабуле, десанта и спецназа на аэродром. Группа разведки уже на месте». Вы не спалились? Никак нет. Тогда боевой приказ. Бери своих людей и захватывай аэродром. Я поднимаю воздух. Первыми пойдут борта с десантом. Далее согласовывать действие с генералом Кобылинским. Он будет командовать на месте. Боевая задача — взять Кабул. Так точно. Помощь с воздуха будет? В первой волне десанта будет один громовержец. Если не справитесь сами, он вам поможет. «Но смотрите, не повредите полосу!» «Так точно!» «Удачи, полкан! С нами Бог!» «С нами Бог! За нами Россия, господин генерал! Удачи! Конец связи!» У Косицына даже не возникло сомнений в реальности задуманного. «Взять кого?» «Более того, он мог бы взять его со своими людьми и удерживать не менее суток, потому что им противостояла не армия, а разрозненные анархичные банды. Проблемы могут быть только в аэропорту, потому что там рядом рынок, где торгуют героином, диацетилморфином, прекурсорами. Бывшую британскую базу с частью брошенной техники заняли национальные гвардейцы, которые после падения королевского режима переквалифицировались в бандформирование на службе наркомафии. Наркомафия держала аэродром, там садились и взлетали самолеты, в основном из континентальной Японии. Крупные потребители героина находились именно там. Но покупали и для переправки в другие страны, в Россию, в Священную Римскую империю. Товара было много, если и при короле производством занимались несколько централизованных компаний, крупнейший из которых возглавлял его брат То сейчас, было до сотни мелких производителей героина. Они избивали цены, и доставлять его, скажем, в Россию, становилось еще выгоднее. Дальше терпеть это было совершенно невозможно. Так что с аэропортом могут быть проблемы. Там днем и ночью находятся крупные силы, наркомафии, да, и сами торговцы вооружены до зубов и не отходят от товара но им к проблемам не привыкать. Полковник выкручил трубку, потом подозвал своего напарника по кличке Уж, тощего, как палка, и длинного, зато и кличку дали. Дал ему указания и пошел командовать другими. Несколько бронированных машин, трехостных и четырехостных, через 20 минут покинули пределы русской крепости. В машинах находилось дороты волков, настоящих волков, крепких, прокаленных военной службой и пустынями мужиков, в тридцать с небольшим лет заработавших военную пенсию, теперь промышляющих перевозками в Афганистане. И всех попросили помочь, и они согласились. Немой или подполковник Тихонов находился в своей машине головной, бык за рулем, бронированном кузове, которые опустошили от товара из десяток вооруженных зубов-сослуживцев. Сам не мой в кабине, на месте пулеметчика. Машина-то армейская, списанная. Кто кабину будет менять? Да и зачем? Турель осталась, и перед выездом несколько человек установили на нее пулемет НДСЗ с фонарем, лазерным прицелом и глушителем. Дельная вещь! Ее еще в Персии применяли хорошо. Ночью при нападении самое то. Глушитель хоть и не глушит до конца, но дульного пламени нет совсем, а если стрелять короткими, то и звук приемлемый. Лазер позволяет быстро искать цели, если на тебе очки ночного видения. Для подавления обстреливающих блокпост аллахахбаров самое то. Командир одной из групп не должен лично стоять за пулеметом, но Тихонов встал, потому что если молодых поставить, то выгляди, что-нибудь натворят. А им надо в город пройти тихо, если они в бой ввяжутся. У аэропорта их и всех столов встретят. Кстати, пулемет это на крайний случай, если уж совсем все кувырком полетит. Основное оружие подполковника, автомат Волк, на котором стол с интегрированным глушителем поставил, работает совсем тихо. Несколько машин, набитых вооруженными до зубов людьми, Быстро шли по ночному Кабулу, ревели дизелями. Майванд, главная улица афганской столицы, был почти пуст. Не было ни полиции, ни таксистов. Да, и какие таксисты, какая полиция, когда тут гражданская война, уже восьмой год идет. И все-таки их обстреляли. Тут и в Кабуле стреляли и убивали так, как, наверное, и нигде в мире. Здесь стреляли и убивали, на всякий случай. Начинали стрелять, только увидев что-то непонятное. Но вот ты и сейчас, стоящий у какой-то машины, темной личности с автоматами, услышав рев дизелей, увидев идущую без огней колонну, решили прикрыть огнем свое бегство и открыли по русским машинам огонь из автоматов. Немой развернул пулемет, дал короткую очередь, потом еще одну. В ПНВ это выглядело, как яркие светляки, летящие к цели. В очередь вывела из строя машину, вторая догнала одного из убегающих стрелков и опрокинула его на землю. Со второй машины тоже добавили. И самое главное, звук стрельбы из НСВ почти ничем не отличается от звука стрельбы из автомата. Ну а к автоматным выстрелам в бывшей столице Королевского Афганистана уже привыкли. Восемь лет так живут. Колонна свернула на круге Покатило мимо бывшего королевского госпиталя Чатурбистар, в котором теперь жили беженцы. Дальше шли бывшие здания посольств, в которых теперь жили наркомафиози. Кое-кто из тех, кто ехал сейчас мимо, вспомнил, как эвакуировали русское и еще несколько посольств. Тяжелые вертолеты Сикорского садились во дворике посольства под обстрелом, людей хватали и кидали в машины. Раненых, живых, даже мертвых, всех вперемешку. Потом взлетали под огнем из автоматов и гранатометов. Сейчас за глухими дувалами стен горели костры. Обитатели вилл ухали, гикали, стреляли из автоматов в воздух. Эти, удачно отторговавшиеся, продавшие свой героин, и не думали спать. Водители, совершившие по сотне ходок, Вы эту несчастную страну знали, как живут эти твари. Несколько домов, вооруженные охраной из родственников, по сотне и более человек. Крестьяне живут в нищете, они скупают весь урожай опиума на корню, платя ровно столько, чтобы и крестьяне с их многочисленными семьями не умерли с голоду. Если хочешь выдать дочь замуж, собрать приданное, другую готовь продать в рабство потому что иначе денег не достать. Или сына, потому что среди этих выродков есть очень много бочабозов, то есть тех, кто любит маленьких мальчиков. Все это происходит в открытую. Подонки держат гаремы из мальчиков для утих, хвастаются ими, меняются, продают. Хотя в России, например, таких отправили бы на пожизненную каторгу. Есть и те... Кого они приучают к наркотикам? Смертники. Они используются или в разборках друг с другом, или рано или поздно оказываются в Персии, чтобы подорваться на блокпосту и разменять свою никчемную, отравленную наркотиками жизнь на пяток жизни казаков или русских солдат. Ну и как оставлять жизнь таким тварям? Один из пулеметчиков, Идущий на замыкающей машине, незаметно для остальных достает и бросает рядом с одной из бывших посольских вил, незаметный невооруженным глазом маячок. Ну так, на всякий случай. Не мое всем увеличить скорость. Вот и дорога на аэропорт, оставшийся от британцев, бетонный скоростняк, который даже афганцы не сумели похабить. Машины увеличивают скорость. Блокпост. Бывший британский Теперь там наркомафиози, вон как суетятся. Свил предупредили. не Немой всем, цели по фронту, огонь. НСВТ бьет по рукам, отекая очередь за очередью. Лазер подсвечивает цель. Секунда, и две-три пули разносят ее в дребезги. Британцы уже ответили бы, но тут не британцы. Тут обкурившиеся в хлам ублюдки-малиши. Из племенных ополчений некоторых племен, боевики мелких народностей, которые против пуштунов, в основном не поддерживающих этот харам, просто наемники всех мастей и видов. Лишь несколько автоматов отвечают на огонь русской колонны, гранатометный выстрел проходит много левее, оставляя за собой серую струю дыма, в последний момент немой бьет из пулемета по массивному тоже оставшемуся от британцев шлагбауму, и через секунду таранный бампер машины сносит его. Колонна прорывается на территорию, из больниц в кузовах пламя. Второй, вышка, третий, четвертый ангары. Я — летное поле, пятый — тыл и прикрытие. Разберись с этим долбаным рынком. Машины расходятся, не снижая скорости. У каждой своя цель. Со всех сторон лезут бородатые, обколотые, поддатые, вонючие, полуголые маджахеды, в призывая Аллаха. С диспетчерской вышки, превращенной в огневую точку, начинает работать дошека, но, дав только одну очередь, глохнет под ответным огнем. Еще одна машина останавливается у скопища контейнеров. Тут несколько улиц, состоящих из этих контейнеров. В каждом днем в полный рост идет наркоторговля. Торговцы защищают свое добро. По броне городом колотят пули. Если бы это была обычная машина, ее давно подожгли бы. Быстрее, мать вашу! Заткни, сами видим. Кто-то торопливо подает наверх квадратное тело автоматического гранатомёта. Еще кто-то с двумя банками в каждой руке. В каждой банке лента на 29 гранат калибра «Тридцать миллиметров! Давай, давай!» Уже раненый гранатометчик открывает огонь. Гранаты рвутся в торговых рядах. Вспышки, дым, разлетающиеся рваны железа, крики «Аллах Акбар!» Одна из машин останавливается напротив ангаров, где раньше британцы держали самолеты. Теперь там склад героина для крупных оптовиков, Его охраняют узкоглазые. Их считают здесь хазарейцами. Но это не хазарейцы. Это японцы из секретной полиции переодетые переодеты хазарейцами. Здесь, в центре Кабула, несколько лет уже работает японский разведпост. Самураи организовывают оборону грамотно. Огонь такой, что, едва выехав на поле, русские машины вынуждены уходить нагрызаясь из автоматов и пулеметов. Самураи прорываются к диспетчерской вышке, их с трудом удается сдерживать пулеметным огнем с большого расстояния. Пулеметы есть и у японцев, и потери есть с обеих сторон. — Есть! Есть! Мать твою! Сквозь грохот пулеметах и автоматных очередей не слышно гудения моторов в небе, но он там, где-то там, невидимый и беспощадный, четырехмоторный убийца, проклятый всеми повстанцами во всем мире. — Твою мать, громовержец, на связь, это земля! Громовержец-2 вышел к точке, станция земля, назови себя. — Громовержец-2 на связи не мой идентификация, а Россия всегда права. — мой идентификация принята, обозначьте себя... Немой прячется за подбитой японским пулеметом машиной. Своей машиной. Твою мать. Достает фонарик, начинает размахивать им крест-накрест. Немой, это громовержец-2. Наблюдаю крест. Громовержец-2, это не мой. Позицию подтверждаю. На меня крепко носили местные ублюдки. Цель подсвечу лазером. Работайте крупным калибром. Там ничего для нас нет. Немой вас понял. Занял позицию для удара. Несмотря на зловещие белые трассы, немой лезет в пробитую пулями кабину, наводит лазерный прицел пулемета на цель. Ганом Вержец-2, цель помечена. Работайте по моему целеуказанию. Немой, наблюдаем цель. Цель групповая. Наблюдая оружие. Цель ведет себя враждебно. До удара. Три, два, один. Огонь обрушивается с неба на ангары. Совершенно неожиданно для обороняющихся, неожиданно и страшно. Этот громбежец экспериментальный. На нем установлено только проходящее испытание 120-мм гладкостольная пушка, питающаяся снарядами со сгораемой гильзой с бункерно-конвейерным питанием. Она позволяет положить залпом 8 снарядов после чего нужен продув и охлаждение в избежании взрыва или самопроизвольного выстрела. На всякий случай экипаж отрабатывает шестью зарядами, после чего переходит на длинностольную 57 миллиметровую Это выглядит как кара небес. Сплошная стена разрывов, бьющая с неба в землю красной молнии, вызывающая новые взрывы и возгорания. Шансов уцелеть в рукотворном аду никаких. Такого давно никто не видел и, наверное, уже не увидит. Слишком хороши стали системы ПВО. Военно-транспортному самолету с десантом на борту на территории противника жизни 20, максимум 30 минут, не более. Вот почему с конца 70-х на учениях не отрабатывается стратегическое десантирование в тыл противника. Воздушные десантные войска в 90-м расформировали. Сами десантные дивизии стали где горными, где десантно-штурмовыми, где перешли в командование специальных операций. Теперь десантники в основном катаются на вертолетах, прыгают с кукурузников, потому что большего и не надо. Во время персидских событий огромные юнкерцы перебрасывали десантников на аэродромы Иногда нормальные, иногда полевые, вместе с техникой, где они формировали ударные группы и шли вперед. Но сейчас, над Афганистаном, десантные войска делали именно то, для чего они были созданы. Зрелище было величественным и одновременно жутким. Больше 40 самолетов «Юнкерс» моделей 400 и 600 Заправщики, но в основном десантные самолеты, летели в плотном строю, позвенно, поэскадронно. Со всех сторон, с флангов фронта, сверху, снизу, их прикрывали истребители, готовые вступить в бой с любым британским самолетом, сумевшим подняться с разбитых аэродромов и прорывающимся на северо-запад к России. Самолеты шли журавлиными клиньями, по 9 машин, без опоздания. Работал только радар на головном аваксе, сканирующим картинку и передающем данные на остальные самолеты. От солидного рева десятков турбин дрожал воздух. Прошли Баграм, раньше британская база, теперь непонятно что. От Баграма поднимались в воздух клубы черного и зеленого дыма. Над ним вставали вертолеты. Русские десантики на вертолетах ночным броском захватили баграм почти без сопротивления. За баграмом самолеты начали перестраиваться в лесенку посадочный строй. — Лидер гусей, громовержцы, мы на подходе. РВП пять минут. Прошу обстановку в посадочной зоне. Вышел на связь головной самолет. — Лидер гусей, это громовержцы. Сопротивление в посадочной зоне подавлено, посадочная зона под контролем. Ориентируйте по дыму и пламени, по правому крылу. Доземная группа контролирует обстановку, позывной немой. мой. Громовержец, вас понял. Лидер Гусей, это громовержец. Отходим в южном направлении. Если в танкерах что-то осталось, мы сможем поддержать вас над городом. Громовержец, в танкерах есть НЗ. Мы выведем танкер на вас. Лидер Гусей, вас понял. Всего вам доброго. Командир группы Гусей, проходящий под позывным «Гусь-1-1», а сегодня за штурвалом был офицер в чине бригадного генерала, лично решивший возглавить десантную операцию перед уходом на пенсию, повел свой самолет в посадочный сектор Кабульского авиаузла, известный еще с королевских времен, и гости последовали за ним. Посадочная полоса была задмелена, до утра еще не наступило. Рассвет только еще теплился где-то за горами на востоке. Однако вдоль посадочной полосы кто-то выложил в линию химические источники света крестами, составленными из них же, указал начало и конец полосы. Длины на первый взгляд хватало. Лидер гусей, всем гусям иду на посадку До получения условного сигнала остаться в зоне снижения В случае моей гибели гусю-4 принять командование Вроде как все нормально А ну, как поперек полосы канава И с громоверцей ее не видно Хоть это и против устава Прямо запрещающего командир возглавлять татаку находясь впереди рядов атакующих Это дело чести русского офицера и дворянина. Вот почему в мировой войне потери офицеров были самыми высокими, если сравнить с потерями нижних чинов. Приготовиться к посадке. Механизацию крыла включить. Закрылки 30. Есть 30. Скорость 380, 370, 350. Штурман! Идем по глиссаде, продолжаем. 330. 310 десять, двести девяносто, двести семьдесят. Касание, есть касание. Пузатый, словно раскормленный гусь, самолет коснулся, грязный, заваленный мусором бетонкий, подпрыгнул и покатился дальше. 250 реверс, есть реверс. Спаренный с облевидной лопасти винтов раскручивается в другую сторону, помогая самолету тормозить. 180 восемьдесят! пятьдесят!» Из кабины уже видно человека в конце полосы у какой-то бронемашины, размахивающего хитцами по одному в каждой руке. «Кажется, свои!» Самолет пробежал по полосе, резко завернул в сторону, проходился еще два десятка метров и встал. Распахнулась передняя аппарель, и сразу несколько десантиков с автоматами и пулеметами оказались на полосе. «Свои! Свои! Пароль!» Пулеметы направлены друг на друга. «Россию не победить!» «Россия всегда права!» Кричат отскособочившегося у края ВПП грузовика с разорванными пулями в клочья покрышками. Нацеленные друг на друга стволы медленно опускаются. «Кто старший?» Офицеры сходятся, как на нейтральной территории, на равном расстоянии, от грузовика до самолета. Я подполковник в отставке Тихонов, внимай. Полковник Абрумян, 90-й воздушно-штурмовой полк. Это Маклецов, начальник нашей разведки. Здесь безопасно. Полковник кивает в сторону потрескивающих дальше у контейнеров автоматных очередей. Пока да, остатки было роскоши. Но если не пошевелиться, они попытаются заблокировать дорогу. «Не успеет. Вы у нас с проводниками?» «Да, в пределах города». «Тогда Маклецов займись. Распредели поротом, мы выдвигаемся. Транспорт здесь можно найти?» «Навряд ли, хотя в городе есть. Бивень, берите своих, зарять вышку, закрепиться, устанавливайте пулемет. И не стрелев, кого попало, там все есть». «Есть, господин полковник. Десантник бросается исполнять поручения». На полосу уже садятся другие самолеты, поднимая в воздух тучей густой афганской пыли. В высоком ночном кабульском небе, сваливаясь на правый бок, парит, только что пополнивший запасы топлива, тяжелый штурмовик «Громовержец». Сенсоры и радары ищут цели, достойные внимания, прежде всего по маршруту выдвижения десантников. При планировании операции были приняты ограничения на ведение огня, только в ответ. Еще не хватало расстрелять полгорода и получить сходу партизанскую войну. И тысячу другую кровных мстителей. По центру, в обшитой мягким негорючим материалом кабине группы разведки и наведения, перед огромными, наполовину переборки экранами сидят два офицера. Перед каждым компьютерная клавиатура и приборная панель, показывающая состояние огневых и разведывательных средств воздушного корабля. Этот самолет экспериментальный. На нем все огневые системы обеспечены либо бункерным, либо конвейерным питанием, и перезарядка вручную не требуется. Поэтому в самолете сейчас только они и летный экипаж. Механик, из которого обучен искать и устранять неисправности в огневых системах, Если такие случатся. На экранах в россыпи условных знаков символов медленно плывет кабул. Внимание! Наблюдаем множественные цели. Справа от маршрута выдвижения. Цели активны. Есть. Достраиваю сканирование. Фиксирую. Один из экранов внезапно как будто застывает. По углам экрана скачут цифры. На самом экране появляется все больше и больше значков. Зафиксировал. Множественные цели, активные. Наблюдая автоматы АК, пулеметы, противотанковые гранатометы в большом количестве. Легкая техника, вооруженная, вооруженная крупнокалиберными пулеметами. Опознать цели. Цели опознанию не поддаются. Помечены маяком как враждебные. Кто-то из боевиков, видимо из командного состава, как на грех начинают стрелять в воздух из автомата, видимо, поднимая воинов на джихад против крестоносцев, высаживающихся в аэропорту. А в приказе на проведение операции, между прочим, в разделе, определяющем правила применения оружия, ничего не сказано относительно степени опасности. Это значит, что даже автомат и огонь, направленный в сторону высоколетящего самолета, Экипаж Онова имеет право рассматривать как угрозу и враждебные действия. И правда, а ну как все-таки достанут? Вон тут у них и дошака и РПГ есть. А черт знает, сейчас им взбрело в голову из автомата пострелять, а через минуту что взбредет в голову? Помеченный маяком. Старший оператор включает внутреннюю связь с кабины экипажа. «Кабина!» Обнаружил множественные цели по правому борту. Цели ведут себя враждебно. Принял решение открыть огонь. Прошу вираж для открытия огня. Кабина, вас понял. отсчет. Внимание, принял решение открыть огонь главным калибром. Подать питание корудию заряды термобарические. Исполнено. Наведение, цель групповая. Исполнено. Есть захват. Цель системы стабильна. Отказов нет. 5, 4, 3, 2, 1. Огонь. Над бывшими посольскими виллами, ставшими пристанищем для торговцев героином, марихуаной, рабами, детьми убийц, насильников маленьких детей, воинов джихада, собравшихся воевать с русскими собаками, стеной поднимается нестерпимо яркое пламя. Восемь термобарических зарядов, выпущенных почти очередью, плавят металл и сжигают воздух. Рвется к небу пламя, с треском разлетаются в разные стороны фейерверком горящие боеприпасы. В одной из вил с глухим звуком "вумп" взрывается цистерна с керосином, большим богатством по местным меркам. И столб рвется к небу. У его подножия чернеют с гора дотла маленькие фигурки людей. Волшебный дракон. Как этот самолет прозвали североамериканцы, неспешно плывет по небу, послая на землю все новые и новые порции концентрированного огня. Утро в Кабуле началось слишком рано и совершенно неожиданным образом. Афганцы проснулись от грохота автоматных и пулеметных очередей, перемежаемых отчетливым тук-тук-тук скорострельных пушек и разрывами артиллерийских снарядов. На главных улицах была техника, и были солдаты в серо-желто-бурой пятнистой форме. Они верили в жестокий бой за дворец Арк, бывший городской королевский дворец, за дворец Таджбек на горе, так называемый новый дворец, и за здание правительственного квартала. В такой обстановке дукандоры решили, что не будет ничего плохого, если торговля сегодня и обождет. Ближе к середине дня бои в городе начали стихать, а самые смелые из афганцев начали выходить на улицы. Потому что жара, холодильник, невиданная роскошь, тем более в отсутствие нормального энергоснабжения города. Хранить еду без холодильников сложно, а голод не тетка. Выходя на улицы, они обнаружили, что бои уже стихли, превратившись в о внезапно вспыхивающие и быстро заканчивающиеся то тут, то там перестрелки. На аэродром, который был превращен в рынок для наркоторговли, садятся и садятся самолеты. На улицах было много солдат, белых, хорошо обмандированных и не проявляющих агрессии по отношению к простым людям. А с ними были водители. Афганцы знали русских водителей и доверяли им. Потому что как только афганцы начинали воевать с Британией, русские водители и караванщики становились единственным источником сдавшения страны. Без них Афганистан давно бы вымер с голоду, как то вы хотели британцы. Водители умели говорить «на дари» и говорили, что в Кабул пришли русские солдаты, и теперь белый царь будет защищать Афганистан до той поры, пока афганцы сами не решат свою судьбу а больше никогда сюда не вернутся. За исключением некоторых неприятных инцидентов, русские относились к афганцам дружелюбно, а кое-где уже работали и полевые кухни, в которые давали поесть и афганцам тоже. К вечеру начали раздавать пайки в пластиковых упаковках так называемые гуманитарные рационы и хлеб. Хлеб был совсем непривычным. Афганцы едят пресные, Испеченный в печи лепешки, а этот хлеб был черным и кислым на вкус. Однако те, кто осмелился его попробовать, говорили, что он очень сытный и хорошо утолят голод, поэтому к вечеру хлеб и рационы разобрали полностью. Ближе к вечеру начали раздавать и керосин. Для афганца керосин это подлинное сокровище. Он очень дорог. Его продают не канистрами, а небольшими бутылками, и поэтому пятилитровые пластиковые емкости с удобной ручкой, которые раздавали русские, были расценены как дар Аллаха. Многие не могли позволить себе купить и десятую часть того керосина, который сейчас им просто отдавали. К вечеру русские закрепились и заняли оборону в комплексе правительственных зданий, и королевских дворцах, подняв над арком, видный из любой точки города, черно-желто-белый флаг с двуглавым орлом. А утром афганцы обнаружили на стенах первый приказ, исполняющий в обязанности военного коменданта города полковника Абрамяна. В отпечатанном на дари и пушту приказе говорилось, что его величество император российский Николай III Романов берет под свое покровительство народ Афганистана до тех пор, пока не будет созвана Лея Джирга, и народ Афганистана сам не определит свою дальнейшую судьбу. Русские солдаты останутся в городе, но будут покупать пропитание за деньги и помогать афганцам строить мирную жизнь. Все рабы и люди, отрабатывающие долги в рабстве, объявлялись свободными за убийство, Бандитизм, терроризм, развой на дорогах, мародерство, торговля наркотиками и работорговлю объявлялось наказание в виде смертной казни. Говорилось о том, что его величество император Николай Романов уважает верования афганцев и не будет им препятствовать в отправлении религиозных обрядов и племенных обычаев, если они не связаны с преступлениями. Так начался второй день пребывания русской армии в Афганистане. К середине дня в центре города начали раздавать большие пузыри с чистой питьевой водой и начал работать настоящий госпиталь со стоящими врачами. Измученные многими десятилетиями бесправия, а потом и восемью годами чернейшего беспредела, афганцы отнеслись к новой власти сначала настороженно, да потом все более и более открыто, и уже на четвертый день стали вербоваться в трудовые отряды, создаваемые для наведения порядка в городе и расчистки дорог. Бандиты, террористы, наркоторговцы частью нападали на русских, частью под видом мирных покидали город, направляясь к британской границе. Они были уверены, что с той стороны всегда рады любым подонкам и бандитам, и всегда стоят за любой движняк, кроме голодовки. Их мнение не было ошибочным.